У одного старого лодочника, который работал в каком-то прибрежном санатории, жил этот лодочник, что называется, припевающий. Забот не особенно много, пьяный, сыт каждый день по горло. Не только от сердобольных отдыхающих перепадал этому лодочнику. Было у него кое-что припрятано от прежней, более удачливой жизни на черный день. И он спокойненько тянул свои дни, на Черноморском побережье. Он-то и внушил рано повзрослевшему Кряжичу мысль «Раздобудь деньгу, и тогда ты кум королем». Убогая и пустяковая цель, но именно она стала жизненной программой к р я ж и ч и Через месяц или два после приезда в Верхнегорск Когда началось сооружение фундаментов главного корпуса комбината, к нему пришел бригадир бетонщиков г о р к у ш а тоже приехавший вместе с ним с севера. Разговор есть, Эдуард Юрьевич. Какой разговор? Слушаю тебя. За такие монеты вкалывать тут мы не будем. Вода, сырость... Все дни в грязи, оплата грошовая. А что я могу сделать? Расценки не я устанавливал. А ты пораскинь мозгами. А пока оформь л вот эти дополнительные наряды. Невелик приварок на всю эту бригаду, но ребята оценят. Наряды Кряжич оформил, а вечером Гаркуша принес ему 500 рублей. Он взял молча. Молча же они расстались. Но эта ночь у Кряжича прошла без сна. Операция с бригадой Гаркуши натолкнула его на мысль, которая обрадовала и зарядила лихорадочным нетерпением. утру был обдуман тщательный и подробный план. Было в нем только одно существенное препятствие. Старший прораб Сипягин. Но уверенный, что все люди в основном такие же, как и он, Кряжич решил идти напрямик. Подходил конец месяца. Кряжич Вызвал г о р к у ш у и бригадира в т о р о й бригады Анучина, тоже работавшего на фундаментах. Объяснил им суть дела. Гаркуша все схватил на лету, а Анучин сначала упирался, однако позднее тоже сообщил о своем согласии. Наряды по обеим бригадам. были оформлены с двойным превышением. Кряжич пошел с ними к Сипягину. Тот мельком посмотрел документы и подписал их, все до одного. А через три дня Кряжич зашел к нему в контору и, дождавшись, когда ушли посетители, положил на стол небольшой сверток. А что это? Удивился Сипягин. Так, мелочишка. Благодарность от бригад. Ничего не понимаю, какая благодарность. Сипягин развернул сверток, там радугой сверкнули новенькие десятки. Тут три косых. Можешь не считать. Ну, позвольте, позвольте. — Да вы с ума сошли! — Ты не спеши, не спеши, не суетись. Давай потолкуем по-мужски. Мужской разговор сначала шел в конторе участка, затем продолжался на ночных улицах поселка. Закончился он в комнате Сипягина и был скреплен бутылкой сорокоградусной под колбасу и бычки а в т о м а т с е п я г и н принадлежал к той категории людей, которые как бы не имеют своего стержня, рос в большой довольно благополучной семье,